«А вы сами что там делали?» — спросил Сэм, бросая на него зоркий взгляд. «Быть может, случайно вошли в калитку?» «Видите ли, пистер Уэллер», — ответил Джоб. «Я не прочь открыть вам маленькую тайду потому что мы, издатели, с первой встречи почувствовали влечение друг к другу. Помните, как приятно бы провели утро?» «Да, помню». — нетерпеливо сказал Сэм. Ну — Да так вот, — продолжал Джоб, выбирая выражение и понижая голос, как говорит человек, открывающий важную тайну. — В том доме с зеленой калиткой, мистер Уэллер, держа точить бы долго слуг. Это можно угадать, взглянув на дом, перебился. Вот и беда, продолжал мистер Троттер. И там есть кухарка, которая одолжила немного денег, мистер Уэллер, и желает, знаете ли, если ей удастся устроиться в жизни, завести маленькую торговлю колониальными товарами, Вы бедя погибаете. Ну да! Так вот, вот, вот, мистер Уэллер. Вот я, сэр, с ней встретился в церкви, которую посещаю. Очень славная маленькая часовня в этом городе, мистер Уэллер, где поют гимны по сборнику добер четвертый, который я обыкновенно додушу с собой. Быть может вы видели у меня в руках маленькую книжку. И я с этой кухаркой дебдошкой сблизился, мистер Уэллер. А отсюда возникло между нами знакомство. И смею сказать, мистер Уэллер, что где предстоит быть лавочником. А из вас выйдет очень симпатичный лавочник, отозвался Сэм, искренне поглядывая на джоба с крайней неприязнью. «Большое преимущество здесь, мистер Уэйлер продолжал Джопу, у которого глаза в это время наполнились слезами, — заключается в том, что где удастся оставить бою теперешнюю постыдную службу этого дурного человека и всецело посвятить себя лучшей и более добродетельной жизни, которая больше подобала бы такому воспитанию, мистер Уэллер, которое бдою было получено?» «Должно быть, вы получили очень хорошее воспитание», — заметил Сэм. «О да, очень хорошее, бестер «Очень», — ответил Джоб. При воспоминании о своем непорочном детстве мистер Троттер извлек розовый носовой платочек и незамедлительно пролил обильные слезы. «Должно быть, на редкость приятно было учиться вместе с таким мальчиком, как вы», — сказал Сэм. «Вы правы, сэр», — отвечал Джоп, испуская глубокий вздох. «Я был кубиром школы». «Вот как», — сказал Сэм. «Я этому не удивляюсь. Каким утешением были вы должно быть для вашей счастливой матушки?» При этих словах мистер Джоб Троттер приложил кончик розового платочка к уголку сперва одного, а потом другого глаза и пролил потоки слез. «Да что такое с этим человеком?» — вознегодовал Сэм. «Водопровод в Челси — ничто по сравнению с вами. Почему вы сейчас расчувствовались? раскаивайтесь своей подлости?» «Я не могу сдержать свои чувства, мистер — Руэллер сказал Джоб после непродолжительного молчания. — Подумать только, что мой хозяин догадался о разговоре, который я вел с вами, увез меня в дорожной карете, и, убедив билую молодую леди сказать, что она чего одеб не знает, и, подкупив для этой же цели начальницу пансиода, покинул ее в поисках лучшего. — О, бистер, я содрогаюсь при мысли об этом. — О, так вот, как обстояло дело, — сказал мистер Эллер. Конечно, — ответил Джоб. — Ну, ладно, — сказал Сэм, так как они уже подошли к гостинице. Я хочу немного потолковать с вами, Джоб. Если вы не слишком заняты, я бы хотел повидаться с вами в Большом Белом Коне сегодня вечером, часов восемь. — Я тебе, ребята, приду, — сказал Джоб. «Приходите, непременно!» — отозвался Сэм, бросая на него многозначительный взгляд. «А не я, пожалуй, начну наводить о вас справки по ту сторону зеленой калитки и могу, знаете ли, стать вам поперек дороги». «Я не прибеда приду, сэр», — сказал мистер Троттер, и с великим жаром, пожав Сэму руку, он удалился. «Берегись, Джоб Троттер». — Берегись, — промолвил Сэм, глядя ему вслед, — на этот раз тебе со мной не сладить. Произнеся этот монолог и проводив взглядом Джоба, пока тот не скрылся из виду, мистер Уэллер не замедлил отправиться в спальню своего хозяина. — Дел на мази, сэр, — сказал Сэм. — Что на мази, сэм? — осведомился мистер Пиквик. — Я нашел их, сэр, — сказал Сэм. — Кого нашли? того странного чудака и меланхоличного парня с черными волосами. «Не может быть, Сэм!» — с большим волнением воскликнул мистер Пиквик. «Где они, Сэм? Где они?» «Тише, тише!» — отозвался мистер Эллер, и, помогая мистеру Пиквику одеваться, сам развернул план дальнейших действий. «Но когда это удастся сделать, Сэм?» — осведомился мистер Пиквик. «Все в свое время, сэр!» ответил Сэм. «Удалось ли это сделать в свое время? Будет видно из дальнейшего».